Мороз и солнце. День чудесный. А если она не умела ходить на лыжах? Всегда что-нибудь есть, — уверил Звягин. Умел бы бегать на коньках или заниматься плаванием, или любила сидеть в библиотеке и сам усомнился. Или толклась бы у Маяковки или в Сайгоне. Твой номер шестнадцатый. Выяснять обстоятельства и применяться к ним вперед, хромоногие!» «Лорион и Тамерлан, похоже, да». Идею подкинул в общаге друг Володя. Компания составилась на воскресенье. Странно, если бывали не приняла участие. Хорошие лыжи, приличный костюм. Зачет по физкультуре сдала из первых. Поначалу предлагали Кавгалова. «А кто был зимой в Петергофе?» «В кавголово многовато классных лыжников». Такие конкуренты нам ни к чему. Никто не был. Решающим прозвучал аргумент. А какая там архитектура? Здравая мысль о приобщениях к красоте возобладала. Ларик выглядел большим знатоком архитектуры. Утром затолкались с Гамом в электричку на Балтийском вокзале. Заняли три скамейки, протерли замерзшие стекла. Поехали. На Валю смотрели. На нее всегда смотрели. Ладная фигурка, грамотный костюм, австрийские лыжи, тихое сияние. Ларик не смотрел. То он не больше, чем на остальных, и не иначе. И не искал возможности поговорить вдвоем. Это сразу создало для нее некоторое напряжение. Более того, он сидел на другой скамейке спиной к ней. Он опять смешил всякой всячиной, к нему оборачивались, изредка повертывалась и она, сохраняя естественность поведения и досаду. Снег искрился, краски блистали под февральским солнцем, купола золотились. Монплезир светился кармином сквозь серебряный узор ветвей, красота была выдана... По первой категории снабжения синие накатаные клеили с полеем, и лыжники скользили по ним с протяжным шельстом. Ларик бежал длинным легким шагом, правильно натертые мазью лыжи держали скольжение, ритмы и свет вселяли радость. Смотреть на него было приятно, как на всякого, кто что-то делает хорошо». Валя не знала, что он так спортивен на лыжне, он и сам этого не знал еще месяц назад. Пока Звягин не приказал срочно устроиться в секцию и овладеть в темпе спортсменом, может и не быть, но пыль в глаза пустить обязан, он знал повороты и спуски этих аллей наизусть. Прокатывая маршрут в лютые морозы, подмечая, где можно лихо скатиться, где удобно тормознуть так, чтоб веер снега взвихрился из-под лыж. Он скалил зубы, на нее не смотрел. Трамплинчик на обочье крутой дорожки торчал небольшой. пары любителей из пацанов прыгали раз, разом, пролетая десяток метров над низким настом. Какой ни на есть, а зрелище! Ловкость всегда привлекает, нет? Володя уперся палками вверху разгона, толкнулся, пронесся, согнувшись, и преодолел несколько метров воздушного пространства, отчетливо шлепнув лыжами по утрамбованному снегу, сбалансировав руками и неловко тормозя у кустов. — Ларик, а ты? — подначили. Ларик утвердился наверху, комично подражал коленями, Покатил все быстрее, кренясь в бок и оседая назад, неуклюже оторвался от обрубленной снежной кромки трамплина и маша, и, повернувшись в косом падении боком, зацепился лыжей, кувыркнулся через спину, проехал на животе и встал на четвереньки, стряхивая снег с лица. Зрители надрывались в восторге. «Трамплин кривой!» — оправдался прыгун, выговаривая из ушей. «И снег скользкий!» — сочувственно добавил Володя. «Лыжи тяжелые!» — пояснили толпы. «Ноги кривые!» — поправил мальчишский голос. Валя хохотал от всего сердца. И были на сердце там и злорадство. Так и надо! И тонкий-тонкий наждачный осадок опозорился. Володя лихо повторил прыжок. «Девчонки!» Зааплодировали. «Утешительный заезд для неудачников!» Шутовский завопил Ларик, крапкаясь наверх. Резко пихнувшись, сложился скобкой и со свистом полетел вниз. Толчок, носки лыж подняты, корпус вперед тянуть параллельно земле и почти без хлопка ровно коснулся поверхности. Далеко от снежного уступа, с хрустом раскидываясь под ребер лыж, радугу развернулся и четкой елочкой побежал в гору. Ура, клоун! Обгоняя Валю сбоку лыжней, он кивнул с одобрением. А ты неплохо ходишь. Слепил снежок, кинул в Нину и с ней рядом побежал по снежной целине, болтая. В павильончике у шоссе взяли тепловатый кофе с холодноватыми пирожками. Стекла горели красным, морозец пострел покалывал. Во сколько электричка? Ларик поискал глазами на автомобильной стоянке, оттянул рукав над часами. «Извините, мне пора». «Ты куда? Бросаешь!» Он шутливо виноват развел руками, взял лыжи и вышел. И пошел к «Жигулям» пикап цвета корида. «Старикозел!» — с напускным негодованием кинул Володя. «Зальем горе! Официант! Еще две морковки!» И воскресенье как-то сразу кончилось. Уже в вагоне Нина спросила, подчеркнуто не заинтересованно. «С кем-то нот был Личный шофер?» «Какая-то знакомая!» — уклончиво пожал плечами Володя. «Покупай машину, Нинка!» Был дан не без ехидства совет. И это ехидство единственно утешило Валю в ее думах. «Я подожду того, кто мне купит», — не замедлил пренебрежительный ответ. Весь вечер несчастная жертва любовных интриг и армейской тактики решала и не могла решить задачу. Коли Ларик упорно лезет ей на глаза, он делает все специально ради нее — Или ему действительно нет до нее дела? А что с Ниной? А что за машина? Сумбур и неразбериха, независимость его и нравится, и задевает. Так что, я к нему неравнодушно Он имеет для меня какое-то значение. Открыть ее удивило, задело, но не настолько задело, чтобы из самолюбия запретить себе думать о нем. Думать было все-таки не больно, приятно. Однако не без горечи. Ах, и быть любимой девушке потребно, и любить потребно, а вот страдать не хочется. Но на самом деле душа без страдания не может. В душе ее наметилось некое движение, и в конце движения того... В перспективе проекторного луча Ларик летел над заснеженными кустами, прижав руки к бокам и вытянув лыжи, и хлопала дверца «Жигулей». «А если ты разбил несчастному аспиранту жизнь?» — обвинила дочь. «Каждому свое!» — зевнул Звягин. «Настоящего человека не собьешь с пути ничем. от Отчего можно отказаться?» не очень-то и нужно было. А конкретнее можешь? Отцепись, чада. У него все в порядке. Пожениться не уймись. А что сейчас, интересно, делает твой бестолковый ларик? Ну, и имечка все-таки. Сейчас. Зубрит план, похода свали в кино. Ты им что, сценарий написал? Шпаргалку. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Ларик действительно собирался в кино. «Я почему-то решила, что ты хочешь мне позвонить», — без заявила Валя, позвонив на вахту общежития. Наскучив неопределенностью, она брала инициативу в свои руки. Помолчав, он ответил с извинением в голосе. «Я действительно собирался. Я так и думала. И что ж тебе помешало? Работа допоздна, и телефон вечно занят». «Ну, как живешь?» — храня превосходство в интонациях, — спросила она. «Да вот в кино собираемся». «На что?» «В земнем стадионе фестивальные идут, полет над гнездом кукушки». Пауза. Он не приглашал, она не напрашивалась. «А скромное обаяние буржуазии ты уже видела?» «Нет, я тоже. Если хочешь, можем в пятницу сходить». Я не знаю, буду ли свободна. Нет, если хочешь. Ну, хорошо, позвони мне завтра вечером. Она получила приглашение, и интерес к нему сразу ослаб. И так она по-прежнему может делать с ним, что хочет. Но почему это не радует? Его легко вернуть, или ей это только кажется? Достаточно сознания того, что может вернуть, и все-таки ей хотелось, чтобы он пригласил ее в кино». «Не пойти? Ну и что? Он все равно не позвонит. Наказать тем, что пообещает, но не придет. А если он не огорчится, а наоборот больше не согласится? Нет, нет, надо пойти и вызвать его на откровенный разговор». аларик долго бродил по морозным черным улицам, охлаждал пыл. Она позвонила и захотела пойти с ним в кино, и попросила позвонить ей. «Успех! Успех!» — повторял он себе И трезвый внутренний голос. Копия Звягинского осажил спокойно. Без головокружения нет успехов. Мелочь. Не размекать, не поддаваться чувствам. Помни, как бывало раньше. Один неверный шаг и конец всему. Она потеряет интерес на всегда. Только не дать ей убедиться, что он любит. Иначе провал. Хана. «Ты играешь комедию». Но смеяться должны не над тобой, — говорил Звягин. Если ты не умеешь заставить женщину плакать, будешь плакать сам. — А если так плачешь? — тихо спросил Ларик. — Мужчине нельзя запретить плакать. Но можно запретить показывать это. Никчемный сюрприз ожидал Валюкас. Рядом с Лариком торчал чертов Володя с девицей. Вот тебе и наедине. Когда погас свет, Ларик вытащил кулек с карамельками и, прошептав «Простите, бескультурную серость протянул ей, а потом и им. Не получилось уединения. Ларик и Валя сидели, словно каждый, по отдельности. Она ждала, сделает ли он попытку коснуться ее руки, и близко ничего подобного. Он был всецело, прям-таки увлечен фильмом, отпустил шепотом пару замечаний не для нее, для всех, смеялся во смешных местах. А Фельмец был, в общем, зануден, с ненужными, неясными повторами, бездействия, так непонятно что. И с чего это Луриончик стал такой умный И уж лучше бы он проявил навязчивость, откуда у нас столько английской благопристойности. Все это... Вырождение, — авторитетно заметил он при выходе, — вторичные идеи. Володя с Галей мигом потерялись в толпе. а ага, все-таки решила остаться с ней вдвоем, — подумала она снисходительно и с удовлетворением. — Есть хочется ужасно, — признался Ларик. — Поздно, перекусить уже негде. Можно было погулять, но мороз ужасный, правда? Да, так бывало и холоднее. На верхоту и смену отпахать рожа деревеняет. Все старые строители, радикулитчики, разогреешься за работой, а ветерок поясницу прохватит и привет. Японцы те шерстяные пояса под одеждой носят и как строит То есть намерзся за день, прогулка не улыбается. Зачем ж ты выбрал эту профессию? Сам захотел, так чего расхныкался. А интересно и со смыслом. Это тебе ни конвейер, ни штаны в конторе просиживать. Крыша над головой каждому нужна. Но как подумаешь, в мороз о горячем борще аж слюнки капают. А ведь голоден бедный мальчик. Живет один, ест по столовкам, никто не позаботится. Поехали, накормлю. Неожиданно велела она. Борща нет, но если фасолевый суп тебя устроит, поздно уже. Они прошли мимо Маяковской, как бы не видя ее. Дальше, к площади восстания, время для принятия решения выигрывалось. В двенадцать уйдешь, успеешь на себе, еще не ночь. Ларик вздохнул. «Доброта тебя погубит!» Грамотный комплимент, шутливый, с тончайшим оттенком осуждения, поскольку отнюдь не нечасто была она добра к нему, признающий ее доброту в данном случае, выражающий благодарность и сомнение. «И чеснок есть!» Предвкушающе сдался он. И лук тоже. За Олиговкой у вокзала переминалась коротенькая очередь на стоянке. Такси подъезжали. Сэкономим время на тачке до подъезда. Бедная студентка не против? В тепле и уюте машины, на мягком сидении. Подлокотник не разделял их, как было в кино. Касались друг друга краем одежды. На поворотах качало бок сдвигало плечами. Ларик чувствовал. Сейчас не выдержит. Обнимет ее. Прижмется лицом к холодной, гладкой, пахнущей морозом и духами щеке. Зароется носом в родные волосы, и все будет. Кончено, кончено, кончено. Напрягся, вдохнул, сосчитал в уме до десяти. Надо срочно говорить, говорить что угодно, когда говоришь, легче. Валя дремотно смежила ресницы, ждала. На заочно можно сдать два курса. За год услышал Ларик свой спёртый голос. Но стать настоящим специалистом заочно — это вряд ли. Архитектура требует человека целиком. — Что за фальшь я несу? — ужаснулся он. — Она же всё понимает, чувствует, разгадает мою игру. А я ляпнул. Кроме презрения мне ничего не достанется. Но у неё слова его вызывали мысли иные. И первые «Еще один самолюбивый эгоист. Вторая. А кто же за него позаботится? О нем. На кого, кроме себя, он может рассчитывать? Третья. Неужели он совсем не думает обо мне? Сейчас вечер мы вдвоем едем ко мне. Четвертая. А все-таки он серьезный человек. А что ты хотел бы построить?» Заинтересована деловитый тон, без грусти. Нужен проект дома с скрытым двором и собственным микроклиматом, а на кровле и перекрытие солнечной батареи, — сказал Ларик. — Клад для Средней Азии. Эта идея я пока нигде не встретил. Подъехали к дому. — Всего доброго, — сказал Ларик с твоего открытой дверцы. — Спасибо за вечер. — Не поняла? — она подняла брови. — Ты что? — Извини, — вздохнул он. — Уже поздно. И общагу закроют. Ты хотел есть? Пожала плечиками. Да не настолько сильно. Улыбнулся и вежливо. Пожал пальцы в мохнатой варежке. Спокойной ночи. И сел в машину. Угревшись на сиденье, Расслабился и отплыл в грезы. Она была здесь, с ним, в его объятиях. Любила его, и он был счастлив. А Валя открыла холодильник убедил что суп разумеется был доеден за обедом что с того еды масса можно было пожарить яичницу с колбасой из принципа раскрыл учебник наука не лезла в голову если к вам пришли гости радуйтесь что не госбезопасность ларик не звонил не показывался заготовки уничижительных фраз пропадали в туне Вечером третьего дня бимбокнули в дверь. Он, Валя, спокойно выждала, поправила перед зеркалом волосы, придала лицу правильное выражения, занятые, слегка удивленные. Удивление пригодилось. Перейдя в искренние, в дверях стояла незнакомая девушка. Девушка была роскошно одета. Кожаная куртка на меху, серые стеглые брюки, заправленные в низкие сапожки на шнуровке и пуховая шапочка с длинными ушами, челка золотистая, глаза зеленоватые, красивые спокойная, опасная. — Здравствуйте, вы Валя? — уверенно шагнула она. — Вы ко мне? — Здравствуйте. — Позволите пройти? Она держалась как-то свысока. — Пожалуйста. — Валя указала на вешалку. — Я только на минутку. Села в ее комнате, огляделась. У Вали упало сердце. Фраза отдала знакомой интонации. Каким-то образом она сразу все поняла, что это имеет отношение к Ларику, что разговор будет о нем, что ничего хорошего она не услышит. Грянувшая непоправимость парализовала ее. — А вы мне нравитесь, — напрямик сказала гостья, бесцеремонно оглядев ее. — Но к делу. Мы с Ларькой подали заявление, и надо поставить все точки на «ды». — Ясно, — постигла Заявление в ЗАГС о точке, что они не должны больше видеться. — Пожалуйста, — выговорила она, плохо владея голосом. — Я не могу запретить вам видеться, но могу попросить вас. Я не искала никаких встреч. Не перебивайте, пожалуйста. У нас это совершенно серьезно. Мы нужны друг другу. Он цельный, талантливый человек. У него нет никаких связей, никакой поддержки. Я обязана помочь ему встать на ноги. Он нравится моим родителям, у них есть возможность поддержать стоящего человека. Мужчине нужна женщина, в которой он может быть уверен, которая свою жизнь посвятит ему, вы согласны? Смотря какой мужчина и какая женщина пробормотала валя Вот, видите, у нас как раз такой случай, вы ведь не желаете ему зла. Я, пусть он будет счастлив, как может, сможет, пообещала гостья. Я знала, что мы договоримся». Непринужденно, аристократически и высокомерно потрепала ее по щеке. «Вы его любите?» — не смогла удержать вопрос Валя. «Он вас любит?» — посмотрел ей в глаза прямо, твердо. то помедлила миг или лишь показалось. «Мы взрослые женщины», — ответила она. «У меня нет оснований сомневаться в наших чувствах вы и меня. Понимаете? А что было, то прошло. Не надо стараться вернуть». «Я и не стараюсь», — детски запальчиво отбила с летя внутри себя в ледяную пропасть. Она следила в окно, как красавица села за руль знакомых «Жигулей» света коррида, и видение исчезло. Закрыла дверь к себе, села на диван, легла, укрылась пледом и плавно рухнула в мертвый сон. Ей снилось, что она спрашивает себя, «Неужели я его...» И во сне знала, что это ей снится, и она проснется юная, здоровая, веселая, благополучная, и не будет ничего плохого, ни тоски, ни щемления. А потом стала сниться, что это не сон. Через час она поднялась разбитая. — Кто это приходил? — мать звала обедать. — Одна знакомая что-то случилось? С чего ты взяла? — Валя насильственно улыбнулась. Мать разлила суп, на дочери не было лица. Она делала сознательные усилия, чтобы глотать. Почему теперь, когда мы встретились? Почему не два месяца назад, когда я о нем не думала, и пусть был бы счастлив? Ей уже казалось, что они встретились, что-то возникло между ними, появилась надежда, будущее. Боль будет чувство Избавление от боли может дать только доставивши ее. Валя не могла сделать так, чтобы потребность ее души исполнилась. Независимо от ее желаний, Ларик был потерян для нее навсегда. А невеста, на первой передаче отъехав за угол, вылезла из-за руля, уступив место передвинувшемуся Звягину. — Бис, — сказал он. Жанровая сценка в исполнении будущей великой актрисы. Искусство призвано служить счастью и любви. Это прекрасно. Возвышенно. Я надеюсь, катя ты сыграла хорошо. Как на экзамене по актерскому мастерству. Катя открыла косметичку и ревниво проверила макияж, вертя лицо и кося глазом в зеркальце. Она в порядке. Я бы на его месте тоже втюрилась. В нее? Хм... — А в тебя мне некогда. Служение мус не терпит суеты. Больше я вам не понадоблюсь в этом амплуа. — Только на сцене императорских театров. Звягин придавил газ, проскочил на желтый и свернул на Будапештскую. — А по-честному не знаю, как вы меня уговорили. Куда б ты делась? Любой женщине обидно играть подобную роль. Неизвестно для кого. Даже оскорбительно. — Катя? — спросил Звягин. А когда я тебе накладывал шину и накачивал транквилизаторами, а ты плакала на носилках и кляла, что готова на всё платить, всю жизнь, так чтобы не остаться хромой, тебя не оскорбляло? Что я смотрю на тебя как на больную, а не как на женщину? А ведь ты у нас красивая девочка. Беспрекословным выполнением вашей детской авантюры подтверждаю свои слова. Только потому и согласилась, говорил уже. «Катенька». Нет в жизни ничего замечательнее, чем когда взрослые люди на деле осуществляют детские авантюры. Актеры-то должны бы это знать. «Я для вас по-прежнему только больная», — засмеялась Катя. «Ах», — сказал Звягин, — «где мои двадцать лет? Не вы Вы годитесь на роль героя-любовника». «Сколь безобразно циничны эти лица, дяи!» — вздохнул Звягин. «У меня другая роль». И менять амплуа уже поздно. — Ой, Ли, вам не кажется, что, занимаясь устройством любви других, вы просто сублимируете, загоняете внутрь собственные чувства? Он ударил по тормозу, пропуская пешеходов. — Развитая молодежь пошла. — Не волнуйся, все мои чувства выходят наружу, еще как. — Вы или глупые или не мужчина, — задумчиво сообщила Катя. — Редкостное нахальство, — одобрил Звягин. — Актрисе по штату положено влюбляться в режиссера, а не во врача скорой. — Что? — вырезай приехали. Мне еще машину владельцу отгонять. — А вам, идиот. Вы хорошо водите. Мужчина должен все делать хорошо. — Что ж вы не исповедуете золотой принцип на практике? — Пошла вон. Не целуйся на морозе, губы потрескаются. — Пошляк, — сказала Катя, засмеялась, вздохнула. И вышел.